Восемнадцатое. Гутцер. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 20 ноября 1847 год. Из личного дневника доктора Гарри Гутцер. Суббота. 20 ноября 1847 год. У нас не хватит продовольствия, чтобы пережить ещё одну зиму и лето здесь в Вальдах. Предполагалось, что хватит. Сэр Джон обеспечил два корабля провиантом на 3 года при условии полного рациона для всей команды, на 5 лет при условии вполне достаточной нормы пищевого довольствия для людей, ежедневно выполняющих тяжёлую работу, но сокращённой для остальных, и на 7 лет при условии значительно урезанного, но всё же приемлемого немного пайка для всех без исключения. По расчётам Сэрра Джона и капитанов Кразье и Финч Джеймса, продовольствия на Ребусе и Терроре должно было хватить до 1852 года. Но, вопреки расчётам, последние съедобные припасы у нас кончаются где-то следующей весной. Доктор Макдональд на Терроре уже давно сомневался в доброкачественности консервированных продуктов, и он поделился своими подозрениями со мной после смерти Сэрра Джона. Затем во время первого нашего похода на Кинг Уильям История с испорченными и вредными для здоровья консервами в скобках. Банки были взяты из самых нижних упаковочных клетей, хранящихся под жилой палубой. Подтвердило наличие проблемы. В октябре мы, четверо врачей, обратились к капитану Кразье и командору Фит Джеймсу с просьбой разрешить нам произвести полную инвентаризацию. Затем мы четверо... При содействии матросов, получивших задание помогать нам передвигать многие сотни упаковочных клетей, бочонков и тяжелых баков в обоих нижних палубах, средней трюмной, а равно проверять выбранные образцы продуктов, провели инвентаризацию дважды во избежание ошибки. Свыше половины консервов непригодны в пищу. Три недели назад мы доложили об этом обоим капитанам в просторной, но холодной бывшей каюте сэра Джона. В скобках. Фит Джеймса, номинально по-прежнему остающегося простым командором, Кразье, новый начальник экспедиции, называет капитан, и все прочие следуют его примеру. На тайном совещании присутствовали мы, четверо судовых врачей, Фит Джеймс и Кразье. Капитан Кразье, в скобках, «Мне надо помнить, что он все-таки ирландец», впал в ярость, подобный которой я никогда прежде не видел. Он требовал от нас исчерпывающих объяснений, словно мы, врачи, несли ответственность за припасы имущества и провианта в экспедиции Франклина. Фит Джеймс же, с другой стороны, с самого начала сомневался в качестве консервированных продуктов, и в частности поставщика онных, в скобках. Единственный член экспедиции или адмиралтейства, похоже выражавший слух подобные сомнения. Но Крозия отказывался верить, что столь преступное мошенничество могло быть совершено на кораблях военно-морского флота Британии. Джон Педди, главный судовой врач террора, прослужил во флоте дольше всех из нас, четверых офицеров медицинской службы, но большую часть времени исполнял свои обязанности на военном корабле Мэри вместе с боцманом Крозие, Джоном Лейном, в Средиземном море, где консервы составляли лишь самую малую часть продовольственных запасов. Мой номинальный начальник на "Рабусе", главный судовой врач Стивен Стенли, также никогда прежде не имел дела со столь огромным количеством консервированных продуктов на борту корабля. Предающий огромное значение разнообразным диетам, необходимым, дабы предупредить цингу, доктор Стенли потерял дар речи от потрясения, когда наша инвентаризация показала, что половина оставшихся банок с консервированными овощами, мясом и супами либо протухла, либо испорчены еще каким-нибудь образом. Один лишь доктор Макдональд, занимавшийся вопросом поставки продовольствия с мистером Хелпменом, с секретарем капитана Кразье, имел объяснение такому положению вещей. Как я записал в своем дневнике несколько месяцев назад, помимо 10 тысяч банок консервированной говядины на борту Эребуса, мы располагаем запасами консервированных баранины, телятины, разнообразных овощей, в том числе картофеля, моркови и пастернака, различных супов, а также 9 450 фунтами шоколада. Алекс Макдональд, представлявший нашу экспедицию в качестве медика, взаимодействовал с главным управляющим Дептфорского продовольственного склада и с неким мистером Стивеном Голднером, поставщиком продовольствия, заключившим контракт с нашей экспедицией. В октябре Макдональд доложил капитану Крозье, что четыре поставщика назначили цену за снабжение экспедиции сэрра Джона консервированными продуктами: компании Хоггарта, Кембла, Купера и Эйвса, а также фирма вышеупомянутого мистера Голднера. Доктор Макдональд сообщил капитану и примнога удивил всех нас своими словами, что цена, предложенная Голднером, составляет лишь половину от цены, запрошенной остальными тремя. В скобках гораздо более известными поставщиками. Вдобавок, если другие компании планировали поставить продовольствие в течение месяца или 3 недель, то Гольднер пообещал произвести поставку немедленно, в скобках, взяв на себя упаковку и перевозку. Разумеется, о немедленной поставке не зашло бы и речи. При столь низкой цене за свои услуги Гольднер потерял бы целое состояние, если бы продукты были хорошего качества. причем приготовлены и законсервированы должным образом. Но, похоже, никто, кроме капитана Фитт-Джеймса, не обратил на этого внимания. Адмирал Тейства и три полномочных представителя службы географических исследований в отборе продуктов участвовали все, кроме опытного инспектора Дептфорского продовольственного склада. Немедленно порекомендовали принять предложение Голднера и полностью выплатить запрошенную сумму, то есть более 3800 фунтов, в скобках. Целое состояние для любого человека, но особенно для иностранца, каковым, пояснил Макдональд, и является Голднер. Его единственная консервная фабрика, по словам Алекса, находилась в Галисии, в Молдавии. Голднер получил одну из крупнейших заказов на поставку продовольствия в истории Адмиралтейства. 9500 банок мясных и овощных консервов весом от 1 до 9 фунтов и 20 тысяч банок консервированных супов. Макдональд принес на совещание одну из рекламных листовых Голднера с перечнем подлежащих поставке продуктов, в скобках. Фит Джеймс сразу узнал ее. И при виде ее у меня потекли слюнки. 7 сортов баранины, приготовленная 14 разными способами телятина. 13 сортов говядины, 4 разновидности мяса молодого барашка. В списке значились зайчатина, куропатка, крольчатина, в скобках. В луковом соусе и приправленная карри. Фазан из полдюжины других разновидностей дичи. И если служба географических исследований желала запастись морепродуктами, Голднер брался поставить консервированных лобстеров, треску, мясо вест-индийской черепахи, лососину и копчёную селёдку. Для праздничного обеда рекламная листовка Голднера предлагала всего за 15 пенни фаршированного трюфелями фазана, телячий язык под соусом пикант и говядину по фламандски. На самом деле, сказал доктор Макдоналд, Обычно мы получали солёную канину в лошадиных бочках. Я уже достаточно много времени провёл в море, чтобы понять смысл выражения. Матросы, которым постоянно давали канину под видом говядины, в конце концов стали называть бочки для провизии лошадиными. Впрочем, они довольно охотно ели солёную канину. Голден обманул нас гораздо сильнее, продолжал Макдональд, обращаясь к трясущейся от ярости капитану Крозье и сердито кивающему командуору Фитц Джеймсу. Он подсунул нам дешёвые продукты в банках с этикетками от значительно более дорогих. Обычную тушёную говядину под видом тушёных рамштейксов, например. Первая стоит по прескуранту 9 пенни банка, но он запросил 14, поменяв этикетку. О, господи, взорвался крази. Да каждый поставщик выкидывает такие номера с адмиралтейства. Обманывать флот заведенный ещё со времён Адама. Это не объясняет, почему у нас вдруг подожгли к концу запасы провианта. Да, капитан, продолжил МакДон. Дело в обработке продуктов и в запайке банок. — В чем? — переспросил ирландец, явно стараясь держать себя в руках. Лицо Кразье под потрепанной фуражкой пошло красными и белыми пятнами. — В обработке и в запайке, — повторил Алекс. Что касается обработки, то мистер Голднер похвалился патентованным процессом, при котором он добавляет большое количество нитрата соды, хлористого кальция и громадные чаны кипящей воды, чтобы повысить температуру обработки, главным образом для увеличения скорости процесса. И что здесь такого, осведомился Крази. Банки были просрочены. Требовалось что-нибудь сделать, чтобы у Голднера в заднице загорелся факел. Его патентованный процесс ускорил событие. "Да, капитан", сказал доктор Макдональд. Но огонь фокела горевшего в заднице Голднера явно был горячее, чем огонь на котором торопливо обрабатывали мясо, овощи и прочие продукты перед консервированием. Многие медики полагают, что при правильной обработке продуктов уничтожается вредная флора, способная вызвать болезнь. но я самолично наблюдал за голденеровским процессом обработки, и он просто не обрабатывал мясо, овощи, супы достаточно долгое время. — Так почему же вы не доложили об этом полномочным представителям службы географических исследований? — раздраженно спросил Крази. — Он докладывал, — устало сказал капитан Фит-Джеймс, — и я тоже. Но единственным человеком, прислушавшимся к нам, был инспектор Дептфорского продовольственного склада, а он не имел права голоса при принятии окончательного решения. «То есть вы говорите, что половина наших продуктов испортилась за три года по причине некачественной обработки?» «Лицо Кразье по-прежнему рассвечивали красные и белые пятна». «Да», — сказал Алекс Макдональд. «Но ровным образом следует винить, нам кажется, некачественную запайку». «Запайку банок?» — спросил Фид Джеймс. «В своих сомнениях относительно Голднера он явно не доходил до сей технической детали». «Да, командир», — сказал фельдшер Стерора. «Консервирование продуктов в жестяных банках является новшеством». Поразительным изобретением нашего века. Но за последние несколько лет употребления в пищу консервов мы узнали достаточно, чтобы прийти к заключению. Правильная пайка швов на цилиндрических банках решительно необходима для предотвращения порчи содержимого. — И люди Голднера некачественно запаяли эти швы? — спросил Кразе голосом, напоминающий тихое угрожающее ручание. — Да, примерно на шестидесяти процентах банок, обследованных нами, — сказал Макдональд. Вследствие небрежной запайки швы получились негерметичными. Анегерметичность швов, похоже, стала причиной ускоренного гниения наших консервированных овощей, говядины, телятины, супов и прочих продуктов. "Но как такое возможно?" спросил капитан Крази. Он тряс своей крупной головой, словно человек оглушённый ударом. "Мы вышли в полярные воды вскоре после отплытия кораблей из Англии. Я думал, здесь достаточно холодно, чтобы любые продукты сохранились до самого суднова дня". "Судя по всему, вы ошибались," сказал Макдональд. Многие банки, оставшиеся от поставленных Голднером 29 тысяч, полопались. Другие же раздулись от газов, образовавшихся в результате гнилостного процесса внутри. Вероятно, некие вредоносные пары просочились в банке еще в Англии. Возможно, некие микроскопические организмы, пока неизвестной медицине и науке, проникли в банки во время транспортировки или даже на консервной фабрике Голднера. Коразье нахмурился еще сильнее. Микроскопические организмы? — Давайте обойдемся без этих фантастических домыслов, мистер Макдональд. Ассистент судового врача лишь пожал плечами. — Возможно, это звучит фантастически, капитан. Но вы, в отличие от меня, не провели сотни часов, напряженно глядя в окуляр микроскопа. Мы еще плохо понимаем, что представляют собой и означенные организмы. Но, уверяю вас, если бы вы увидели, сколь великое множество онных присутствует в простой капле питьевой воды, вы бы сразу посмотрели на вещи трезво. Лицо Кразье к этому моменту, принявшее более или менее нормальную окраску, вновь побогровело при замечании, возможно, содержавшем намёк на далеко не трезвое состояние, в каком капитан частенько находился. Ладно, часть продуктов испортилась, отрывисто сказал он. Как мы можем убедиться, что все остальные продукты пригодны в пищу? И я прочистил горло. Как вы знаете, капитан, в летний рацион людей состоял из фунта с четвертью солёного мяса в день. Порция овощей в виде всего одной пинты бобов, плюс трех четвертей фунтов ячменя в неделю. Но они не получали дневную норму лепешек и галет. С наступлением зимы в целях экономии угля ежедневный расход муки был сокращен на 25% за счет отказа от выпечки хлеба. Если бы мы просто начали подвергать оставшиеся консервированные продукты более длительной термической обработки и возобновили выпечку хлеба, Мы бы не только предотвратили опасность отравления испорченными продуктами, но также предупредили бы распространение цинги. Это невозможно, раздражённо сказал Казе. Оставшегося у нас угля едва хватит, чтобы обогревать корабли до апреля. Если вы мне не верите, спросите инженера Грегори или инженера Томсона здесь на террасе. Я вам верю, капитан, печально промолвил я. И разговаривал с обоими инженерами, но без длительной тепловой обработки консервированных продуктов опасность отравления чрезвычайно велика. Нам остается лишь выбросить за борт все лопнувшие банки и по возможности не трогать банки с плохо запаянными швами. Таким образом, количество съестных припасов у нас резко сокращается. — А как насчет спиртовок? — спросил Фит Джеймс, слегка просветлев лицом. — Мы можем использовать походные спиртовки для кипячения супов и тепловой обработки прочих сомнительных продуктов. На сей раз Макдональд печально покачал головой. — Мы пробовали, командор. Мы с доктором Гутцером экспериментировали, нагревая банки с так называемой тушенкой на патентованных спиртовках, предназначенных для приготовления пищи. Бутылки эфира емкостью в пинту не хватает даже на время, необходимое для полного нагревания пищи, и температура огня невысокая. К тому же нашим санным отрядам и всем нам, коли придется покинуть корабль, понадобятся спиртовки, чтобы растапливать снег и лед для получения питьевой воды. Нам следует экономить спирт. Я был с лейтенантом Гором во время первого самого похода на Кинг-Уиллен. Возможно, остров, но, вероятнее всего, полуостров, — негромко добавил я. Огня при нагревании консервированных супов хватало лишь до появления первых пузырей. Еда получилась чуть теплой. Последовало продолжительное молчание. «Вы и говорите, что более половины консервированных продуктов, на которых мы рассчитывали продержаться еще один год, а при необходимости и два испорчены, — наконец сказал Крази». У нас нет угля, чтобы подвергать испорченную пищу тщательно тепловой обработке на больших фрейзеровских плитах или на маленьких железных печах с вельботом. И вы говорите, что у нас недостаточно жидкого топлива, чтобы использовать спиртовки. Что нам делать? Мы пятеро, четыре врача, капитан Фитт Джеймс, хранили молчание. Единственным ответом было покинуть корабль и отыскать местность по гостеприимне, предпочтительно на суше где-нибудь южнее, где можно охотиться на дичь. Словно прочитав наши мысли, Кразе улыбнулся, в скобках: "странно безумной, типично ирландской улыбкой". Подумалось мне тогда и сказал: "Проблема, джентльмены, заключается в том, что на борту обоих кораблей нет ни одного опытного охотника. Даже среди наших уважаемых морских пехотинцев, способного поймать или убить тюленя или моржа, или означенный животный ещё когда-нибудь почтят на своём присутствии, либо подстрелить крупную дичь типа карибу, которую, впрочем, мы здесь ни разу не видели". Мы по-прежнему молчали. Благодарю вас за усердие, проявленное при проведении инвентаризации, и за исчерпывающий доклад мистер Педди, мистер Гутцер, мистер Макдональд и мистер Стенли. Мы продолжим отделять банки, которые вы считаете надёжно запаянными и безопасными для здоровья людей, от банок некачественно запаянных, лопнувших, раздутых или обнаруживающих иные признаки порчи. Мы сохраним нынешний на треть урезанный рацион до конца декабря. А затем я в виду более суровую норму пищевого довольствия. Мы с доктором Стенли тепло укутались и поднялись на палубу, чтобы проводить доктора Педди, доктора Макдональда и почётный караул из четырёх вооружённых дробовиками моряков, отправляющихся в долгий путь обратно на террор в темноте. Когда их фонари и факелы исчезли в снежной мгле, Стенли наклонился ко мне и прокричал, перекрывая вой ветра в снастях и неумолчный скрежет и треск льда, трущихся о корпус "Рэбуса". Для них будет счастьем, если они собьются с пути и безнадёжно заблудятся, или если существо во льдах настигнет их сегодня. Я повернулся и в ужасе уставился на главного судового врача. Голодная смерть страшная вещь, гуцэр, продолжил Стенли. Поверьте мне, я видел случаи голодной смерти в Лондоне и видел после кораблекрушений. Смерть от цинги ещё ужасней. Право было бы лучше, если бы это существо расправилось со всеми нами сегодня же. Затем испустились мерцающие слабыми отсвитами огня мрак жилой палубы и в холод, почти не уступающий лютому холоду дантовского 9 круга арктической ночи.